Глава 15. Светлость сияющая. Я буду говорить только неприкрытую, даже жестокую правду. Вы должны знать, какими были мои поступки и чего они мне стоили. Издавшего клятву. Предисловие. «Тело свет лорда Перля нашли примерно там же, где и тело Садеаса», сказала Шалан, вышагивая по своей комнате и одновременно перелистывая страницы отчета. «Это не может быть совпадением. Башня слишком большая, итак, мы знаем, где бродит убийца». «Да, наверное». Адалин расслабленно прислонился к стене, расстегнул китель и подбрасывал кожаный мячик, наполненный сухим зерном, а потом ловил его. «Я просто думаю, что убийства могли быть совершены разными людьми». «Почерк один и тот же», — возразила Шалан, — «тела расположены одинаково». «И больше их ничего не связывает», — не сдался Адалин. Садас был слизью. Его все ненавидели, и обычно за ним повсюду следовали охранники. Перль был тихим. Его любили, и он славился своей хозяйственностью. Он был скорее экономом, чем солдатом. Солнце уже село, и они разложили на полу сферы для освещения. Остатки их ужина унес слуга, и узор радостно гудел на стене, рядом с головой Адалина. Принц время от времени поглядывал на него, и ему явно было не по себе. Шалан это прекрасно понимала. Она привыкла к узору, но его линии впрямь были странными. — Погоди-ка. Адалин увидит криптика в шейдсморском облике, — подумала она. — С полным телом, но с головой скручивающихся фигур. Адалин подбросил мячик и поймал его правой рукой, той, которую Ренорин. Удивительное дело исцелил. Шалан была не единственной, кто практиковался в использовании своих талантов. Она была несказанно рада, что у кого-то еще теперь был осколочный клинок. Когда великие бури вернутся, и им придется заняться клятвенными вратами всерьез, у нее будет помощник. Эти донесения, сказала Шалан, постукивая тетрадкой по ладони, одновременно содержательны. И бесполезны. Ничто не объединяет Пероля и Садаса, не считая того, что оба были светлоглазами, и той части башни, где обнаружили их тела. Может, убийца выбирал жертв случайным образом? — Ты хочешь сказать, кто-то убил великого князя? — проговорил Адалин. — Случайно? Как убивают в темном переулке за пивнушкой? — Возможно. Светлость Алладар в отчете предлагает, чтобы твой отец принял кое-какие правила по поводу походов в заброшенные помещения башни в одиночку. «Я все-таки думаю, что убийц может быть двое. Но ты понимаешь, кто-то увидел Садеса мертвым и решил, что можно убить кого-нибудь еще и свалить на первого парня». «Ох, Адален, мысленно воскликнула Шалан. Он выдумал теорию, которая ему нравилась, и теперь не собирается от нее отказываться. Это была распространенная ошибка, о которой предупреждали в ее научных книгах. Кое в чем Адалин все же был прав. Вряд ли убийство великого князя оказалось простой случайностью. Нет признаков того, чтобы кто-то использовал осколочный клинок Садеаса, клятвенник. Даже слухов, и тех нет. «Может, вторая смерть — своего рода приманка?» — подумала Шалан, снова листая отчет. «Попытка выставить все случайным нападением». «Нет, это было слишком сложно, а у нее имелось не больше доказательств в своей теории, чем у Адалина». Это заставило ее задуматься. «Может, все обратили внимание на эти две смерти, потому что убитые были важными светлоглазами? Может, были и другие убийства, которых они не заметили, потому что несчастье приключилось с менее значимыми персонами? Если какого-нибудь нищего нашли в пресловутом переулке за пивной, разве кто-нибудь упомянул бы о таком, даже если бы его убили, ударом нажав глаз? Нужно выбраться туда и поглядеть, что я смогу найти. Она только собралась сказать, что ей, наверное, пора лечь спать, как Адалин уже встал и потянулся. Думаю, мы сделали с этим все, что могли, заявил он, кивком, указывая на отчет, по крайней мере, на сегодня. Ага, согласилась шалан, и притворилась, что зевает. Наверное. Итак, проговорил Адалин и перевел дух, есть кое-что еще. Шалан нахмурилась. Что-то еще? Почему у него вдруг сделался такой вид, будто он приготовился к чему-то сложному? «Он разорвет нашу помолвку», — завопил внутренний голос, но Шалан придушила его и засунула в дальний угол, где ему было самое место. «Ладно, это нелегко», — пробормотал Адалин. «Шалан, не хочу тебя обидеть, но помнишь, как я заставил тебя попробовать мужскую еду?» М «Да, если в ближайшие дни мой язык будет особенно чувствителен к перцу, я стану винить тебя». «Шалан, есть кое-что похожее, что нам надо обсудить. Кое-что относительно тебя, что мы просто не можем игнорировать». «Я... я убила моих родителей. Я воткнула матери меч в грудь, а отца задушила, пока пела ему песню». «Ты, — выговорил Адалин, — владеешь осколочным клинком». «Я не хотела ее убивать. Мне пришлось, мне пришлось!» Адалин схватил ее за плечи, и она, вздрогнув, сосредоточилась на нем. Он ухмылялся. «Шалан, у тебя есть осколочный клинок. Новый. Это невероятно. Я годами мечтал о том, чтобы заполучить собственный клинок. Множество мужчин мечтает об этом всю жизнь, и их мечтам не суждено сбыться. А у тебя он есть». «Ну так это хорошо, да?» — уточнила Шалан. Адалин схватил ее так, что руки оказались плотно прижаты к телу. — Конечно, хорошо. Адалин отпустил ее. — Но ты, женщина, тебе подсказывает макияж или платье? — А, все дело в груди, не так ли? Вечно она нас выдает. — Шалан, я серьезно. — Знаю, — ответила она, успокаиваясь. — Да, узор может превращаться в осколочный клинок. «Я не понимаю, какое отношение это имеет к чему-то еще. Я не могу его отдать». «Буря, отец, ты хочешь научить меня пользоваться им?» «Верно?» Он ухмыльнулся. «Ты упомянула, что ясно тоже была сияющей. Женщины с осколочными клинками. Это странно, но мы не можем просто игнорировать такое. А как насчет доспеха?» «Он у тебя тоже где-то припрятан?» «По крайней мере, я о таком не знаю». Сердце шалан колотилось, кожа похолодела, мышцы напряглись. Она боролась со своими ощущениями. «Я не знаю, откуда берутся доспехи. Я в курсе, что это не женственно, но кому какое дело? У тебя есть меч. Ты должна знать, как им пользоваться. А традиции пускай идут в преисподнюю». «Вот я это сказал». Он перевел дух. «Я имею в виду, что у мостовичка есть клинок, а он ведь темноглазый». «То есть был темноглазом. «Так или иначе, большой разницы не вижу». «Спасибо», — подумала Шалан, что приравнял всех женщин к крестьянам. Но она придержала язык. Момент явно был важным для Адалина, и он изо всех сил пытался быть человеком широких взглядов. Но думать о том, что она сделала, было больно. Держать оружие в руке будет хуже. Гораздо хуже. Девушка хотела спрятаться, но не могла. Эта правда отказалась покинуть ее разум. Может попробовать объяснить? — Да, ты прав, но... — Отлично, — воскликнул Адалин. — Отлично. Я приготовил защиту для лезвия, чтобы мы друг друга не поранили. И оставил их на посту охраны. Сейчас принесу. Миг спустя он уже вышел, Шалан протянула руку к нему, и возражения умерли у нее на губах. Она поджала пальцы и поднесла руку к груди, где грохотало сердце. м загудел узор, — «это хорошо, это надо сделать». Шалан медленно прошлась через комнату к зеркальцу, которая повесила на стену. Посмотрела на себя. Глаза широко распахнуты, волосы в полнейшем беспорядке. Девушка начала дышать быстро и прерывисто. «Я не могу. Узор, я не могу быть этим человеком. Я просто не могу орудовать мечом, притворяться блистательной дамой-рыцарем на башне, за которой кто-то должен следовать». Узор тихонько загудел в тональности, которую она привыкла считать смятением, растерянностью, Охватывающее существо одного вида, когда оно пытается постичь разум другого. По лицу Шалан тек пот, и пока она глядела на себя, по виску сбежала капля. Что она ожидала увидеть в зеркале? Мысль о том, что она может сорваться в присутствии Адалина, усилила ее напряжение. Все ее мышцы натянулись, а поле зрения стало сужаться. Девушка видела лишь то, что располагалось прямо перед нею. И хотелось убежать куда-нибудь, уйти. Хочу оказаться далеко отсюда. Нет. Нет, просто хочу оказаться кем-то другим. Она метнулась прочь от зеркала и трясущимися руками отыскала свой альбом. Шалан вырвала страницу, чтобы добраться до чистой, а потом вцепилась в свой угольный карандаш. Приблизился узор, парящий шар из переменчивых линий, жужжащий от беспокойства. «Шалан, что случилось? Я ведь могу спрятаться!» — думала она, рисуя в лихорадочном темпе. «Шалан может сбежать и оставить кое-кого вместо себя». «Это потому, что ты меня ненавидишь», — мягко проговорил узор. «Я могу умереть или уйти. К тебе пришлют кого-то другого для уз». В комнате послышался нарастающий высокий вой. И шалан не сразу поняла, что рождается он в ее собственной глотке. Каждое слово узора было ножом в бок. Нет, пожалуйста, просто рисуй. Вуаль! Вуаль без проблем возьмет в руки меч. У нее нет сломленной души шалан. Она не убивала своих родителей. Она справится с этим. Нет. Что скажет Адалин, если вернется? и обнаружит в этой комнате совершенно чужую женщину. Он не знает про вуаль. Линии, которые она рисовала, неровные и лишенные изящества из-за того, что карандаш дрожал, быстро приняли облик ее собственного лица, но с волосами, собранными в узел. Эта женщина вела себя с достоинством, она не была такой взбалмошной, как Шалан, не совершала непреднамеренно глупых поступков. Эту женщину никто не прятал от мира. Она была достаточно крепкой и сильной, чтобы владеть этим мечом. Она была... как ясно Да, неуловимая улыбка ясной, хладнокровие и уверенность в себе. Шалан обрисовала собственное лицо этими идеалами, создав его чуть более жесткую версию. Сможет, сможет ли она стать этой женщиной? «Мне придется», — подумала Шалан. Втягивая буресвет из сумки, а потом выдыхая его облаком вокруг себя. Когда перемена свершилась, она встала. Ее сердцебиение замедлилось, девушка вытерла пот со лба и, спокойно расстегнув безопасный рукав, отбросила в сторону дурацкий кошель, надетый на кисть руки, а потом закатала рукав, разоблачив эту самую кисть все еще в перчатке. «Сойдет». Адалин ведь не ждет, что она переоденется в наряд для тренировочного боя. Она собрала волосы в узел и закрепила шпильками из сумки. Когда Адалин вернулся в комнату миг спустя, он обнаружил женщину, которая держалась с достоинством, спокойно, и была не совсем Шалан-Давар. «Ее зовут Светлость Сияющая», — подумала Шалан. «Ее будут называть только по титулу». Аделин принес два длинных тонких куска металла, которые каким-то образом могли сплавляться с передней частью осколочного клинка, делая его менее опасным для использования в учебном бою. Сияющая изучила их критическим взглядом, а потом отвела руку в сторону, призывая узор. Возник клинок длиной почти с нее. «Узор», — объяснила она, — «может изменять форму» и способен затупить свой край до такой степени, чтобы он стал безопасным. Мне не потребуется такое неуклюжее устройство». И действительно, край узора пошел рябью и потускнел. «Клянусь, Буря, это удобно, но мне все же понадобится одна из этих штук». Адалин призвал собственный клинок. Ему на это понадобилось десять ударов сердца, во время которых он повернул голову и посмотрел на нее. Шалан проследила за его взглядом и поняла, что в новом облике увеличила свой бюст. Не для него, разумеется, она просто сделала себя больше похожей на ясну. Наконец-то появился меч Адалина. У него было более толстое лезвие, чем у ее оружия. Заостренная часть была извилистой, а тупую украшали изысканные кристаллические выступы. Он приладил защиту к острому краю меча. Сияющая выставила одну ногу вперед, а клинок подняла на уровень головы, держа двумя руками. «Ого!» — воскликнул Адалин. «Неплохо!» «Шалан не зря провела так много времени, рисуя вас всех!» Адалин задумчиво кивнул. Он подошел и потянулся к ней, выставив большой палец и еще два. Она думала, принц поправит захват, но вместо этого Адалин прижал пальцы к ее ключице и чуть-чуть толкнул. Сияющее попятилось и едва не упала. «Боевая стойка», — объяснил Адалин, — «это не просто великолепный вид на поле боя. Она объединяет в себе положение ног, центр тяжести и контроль над боем». «Учту. И как же мне ее улучшить?» «Я пытаюсь это определить. Все, с кем мне раньше приходилось работать, пользовались мечом с юных лет». Я спрашиваю себя, как бы Зайхель изменил мое обучение, если бы я даже не прикасался к оружию до него. Судя по тому, что я о нем слышала, съязвило сияющее, все бы зависело от наличия поблизости годных крыш, с которых можно спрыгнуть. «Так он обучает владельца доспеха», — возразил Адалин. «А этот клинок...» «Стоит ли мне обучить тебя дуэльным приемом? Или я должен показать тебе, как сражаются в армии?» Светлорд Халин. Меня устроит знание того, как не отсечь себе какой-нибудь придаток. Светлорд Халин? Слишком официально точно. Сияющей полагалось так себя вести, но она могла себе позволить некоторую фамильярность. Ясно, так поступала. Я всего лишь, пояснила сияющее, пыталась проявить должное уважение скромного ученика по отношению к учителю. Адалин хмыкнул. Да ладно. Нам этого не надо. Но послушай, вот что мы можем сделать с этой боевой стойкой. На протяжении следующего часа Адалин дюжину раз вносил изменения в положение ее кистей, ее ступней и плеч. Он выбрал для нее базовую боевую стойку, которую она могла в конечном счете изменить, превратив в несколько официальных стоек, вроде тех, что относились к стилю ветра, который, по словам Адалина, полагался не только на силу или длину рук, сколько на подвижность и мастерство. Она не совсем поняла, зачем он принес металлические тренировочные рукава, ведь они вдвоем даже не обменялись ударами. Помимо исправления ее стойки 10 тысяч раз, принц поведал о дуэльном искусстве, о том, как обращаться со осколочным клинком, думать о противнике, демонстрировать уважение к институтам и традициям дуэли как таковой. Кое-что из услышанного было весьма практичным. Осколочные клинки — опасное оружие, потому Адалин показал, как держать меч, ходить с ним или заботиться о том, чтобы не задеть человека или вещь при случайном повороте. Отдельные части его выступления носили более... мистический характер. «Клинок — это продолжение тебя», — растолковывал Адалин. «Меч — нечто большее, чем просто оружие. Это твоя жизнь». «Уважай его, он тебя не подведет. Если ты проиграешь, то потому что сама подведешь свой меч». Сияющая стояла в позе, которая казалась ей весьма напряженной, держа клинок перед собой обеими руками. Она всего лишь два или три раза поцарапала узором потолок. К счастью, в большинстве комнат у Ритеру были высокие потолки. Адалин жестом велел ей выполнить простой удар который они отрабатывали. Сияющая подняла руки, чуть наклонила меч, а потом шагнула вперед и одновременно опустила его. Весь угол движения не мог составить больше 90 градусов. Это едва ли могло называться ударом. Адалин улыбнулся. У тебя начинает получаться. Еще несколько тысяч повторений, и движения начнут казаться естественными. Но вот над твоим дыханием придется поработать. Над моим дыханием? Он рассеянно кивнул. Адалин, проворчала сияющая, заверяю тебя, я дышу и успешно всю свою жизнь. Ага, согласился он. Вот потому-то тебе и надо будет разучиться делать это. Как я стою, думаю и дышу. Мне трудно различить, что на самом деле важно, а что часть особой культуры мечников и их суеверия. Все важно, отрезал Адалин, включая поедание курятины перед схваткой. Он ухмыльнулся. Ну, наверное, кое-что можно отнести к личным причудам. Но мечи — действительно часть нас. Я знаю, что мой часть — меня. Сияющая уперла клинок в пол рядом с собой и положила на него защищенную руку в перчатке. Нас связывают узы. Подозреваю, отсюда и произрастают традиции осколочников. Так, по-научному. Адалин покачал головой. Тебе надо все это почувствовать пустить в свою жизнь. Для Шалан такая задача была бы несложной, а вот сияющая предпочитала не чувствовать вещи, которые она тщательно не обдумала заранее. «Ты подумал о том, — заявила она, — что твой осколочный клинок когда-то был живым спреном и владел им один из сияющих рыцарей. Разве это не меняет твое отношение к нему?» Адалин посмотрел на свой клинок с прикрепленными защитными ножнами и положил поверх ее одеял. Я в каком-то смысле всегда это знал. И не считал его живым. Это глупости. Мечи не живые. Речь о том, что в них есть что-то особенное. Мне кажется, это потому, что я постигаю дуэльное искусство. Мы все об этом знаем. Она решила не продолжать. Мечники, судя по тому, что видела шалан, были суеверны. Как и моряки, как и... Ну, в основном все, кроме ученых, таких как «Сияющее» или «Ясно». Было и впрямь любопытно, насколько слова Адалина о клинках и дуэлях напомнили ей о религии. Как странно, что эти олети часто относились к своей религии так легкомысленно. В яки веде Шалан провела немало часов, рисуя глифами длинные отрывки из доводов. Нужно было вновь и вновь громко произносить слова, запоминая, стоя на коленях или кланяясь, и лишь потом приступать к сжиганию бумаги. А лети вместо этого предпочитали доверять отношения со всемогущим ревнителем, как будто он был каким-то надоедливым посетителем в гостиной, которого приспокойно можно припоручить слугам, предложив ему вкусный чай. Адалин позволил ей сделать еще несколько выпадов, Возможно, почувствовал, что она устала от постоянных исправлений ее боевой стойки. Когда она начала замах, он сжал собственный клинок и принялся двигаться вместе с нею, демонстрируя правильную стойку и удары. Наконец Шалан отпустила свой клинок и взяла альбом. Быстро перелистнула страницу с изображением сияющей и начала делать набросок Адалина в боевой стойке. Ей пришлось отчасти отменить иллюзию, которая создавала облик сияющий. «Не отстой там!» — велела Шалан, тыкая в Адалина угольным карандашом. «Да, вот так!» Она набросала стойку и кивнула. «А теперь изобрази удар и замри в конечной позе!» Он так и сделал. К этому моменту принц снял китель и остался в рубашке и брюках. Ей очень нравилось, как сидит на нем эта облегающая рубашка. Даже Сияющая бы оценила такое. Она ведь была не бесчувственной, а просто прагматичной. Шалан посмотрела на два наброска, потом снова призвала Узора и приняла боевую стойку. «Ух ты! Отлично!» — похвалил Адалин, когда Сияющая выполнила серию ударов. «Да у тебя получается!» Он опять стал двигаться с нею в унисон. Простые атаки, которым ее учил Адален, для него самого были сущей ерундой но он все равно выполнил их с предельной точностью, а потом ухмыльнулся и рассказал о первых уроках с Зайхелем. Его голубые глаза сверкали, и Шалан нравился свет, который он излучал. Почти свет Она знала этот пыл, знала, каким живым тебя делает заинтересованность. Каково это быть до такой степени поглощенным чем-нибудь, что теряешь самого себя в ощущении чуда? Именно такие чувства рождала в ней живопись. Но, наблюдая за Адалином, Шалан подумала, что они двое не так уж сильно отличаются. Делить с ним эти моменты и упиваться его восторгом было чем-то особенным, интимным. Сейчас они оказались как никогда близки. Время от времени она позволяла себе быть Шалан, но когда боль от меча в руке становилась острой, Она по-настоящему погружалась в искусство битвы, и ей удавалось стать сияющей и избавиться от боли. Ей по-настоящему не хотелось, чтобы урок закончился, потому шалан позволила занятиям затянуться до позднего вечера. Потом устала и вспотевшая, девушка попрощалась с Адалином и проводила его взглядом. Принц быстрым пружинистым шагом шел по коридору со стенами, покрытыми узорами страт в одной руке лампа а в другой защитные ножны для осколочных клинков придется подождать другой ночи чтобы посетить таверны и поискать ответы шалан потащилась к себе в комнату ее странным образом совсем не беспокоило что конец света по всей видимости не за горами той ночью она в какой то веке Пала. Спокойно.